Утро 30 сентября пришло хмурое и холодное. Царь дожидался полудня. Рядом с ним находились главные воеводы, князь Воротынский, воеводы тех же полков, которые должны были принять участие в штурме. Царь уже, отдав все приказы, был молчалив, наблюдал за артиллерийской перестрелкой. Воеводы тихо переговаривались между собою. За час до полудня стрельба на некоторое время смолкла, а потом опять возобновилась с прежней силой. Вскоре в укрытие городца вели курбан бека Он низко поклонился царю, воеводам и доложил. «Весь вечер и сегодня полдня уговаривал я хана и вельмож Казанских, великий царь. Но они глухи?» — голосу рассудка. — Как отпустили тебя? — хмуро спросил царь. — Не хотели отпускать, хотели придать казни за измену. Вступился хан. Он сказал, что теперь я не его раб, коль присягал тебе. — Отпустил, потому что я твой посол, а казнить посла ему не дозволяет совесть. — Зажигай! — бросил царь Выродкову. И тот побежал к своему коню, а воеводы заторопились к своим полкам. Еще более сильный взрыв, чем 25 дней назад, потряс воздух. Часть стены длиной более с десяти сажем вблизи арских ворот рухнула, погубив под своими обломками сотни казанцев и все вооружение, которое они перетащили вчера сюда с других мест крепости. Тут же русские поднялись в атаку, и через пролом стены ворвались в город. Началась ожесточенная сеча. Казанцы сопротивлялись отчаянно. И ни один из них не умирал ранее, чем не отправлял на тот свет трогих а то и пятерых урусов. Преимущество их было в том, что они хорошо знали все закоулки своего города и, скрываясь в них, неожиданно нападали на русских то сбоку, то сзади. Но русские рати тем не менее, стройно, в полном порядке продвигались вперед. Правда, это продвижение совершалось медленно, но все-таки все больше оставалось за спиной русских отвоеванной части города. Короткий осенний день клонился к вечеру, когда русские подступили к Кремлю. Вышли свежие рати татары набросились на незваных пришельцев. Русские рати дрогнули, но не отступили, князь Воротынский подбадривал ратников и словами, и личным примером, но они уже не в силах были заставить противника сдвинуться назад не на шаг, а холодные и безразличные ко всему сумерки опускались на зверевших в бою людей, и уж остановилось трудно отличать своих от врагов, сеча поневоле стала затихать». Воротынский послал царю донесение о ходе боя и о своем соображении, что оставлять рати в городе на ночь опасно, так как татары могут в темноте нанести непоправимый урон, пользуясь тем, что русские не знают расположение узких кривых улочек и закоулков города. Царь приказал выводить рати из Казани. Вот так татары отбили первый штурм. Но в руках русских осталась Арская башня, и большая часть стены, примыкающая к ней. С рассвета начался обстрел города. Горожане-казанцы старались заделать пролом в стене, но пушки Сарской башни разрушали завалы в самом начале закладки и губили десятки казанцев, работающих по восстановлению разрушенной стены. Бесстражие... И самоотверженность этих героев, спокойно делающих свое дело под обстрелом, удивляли русских. На место убитого сейчас же вставал другой.